Подарок из Франции. Месяц военных сборов подходил к концу, как и месяц лежания у моря. Возмужавший от марш бросков, ранних подъемов и хождения строем, Дементий соединился наконец в Москве с подрумянившейся и похорошевшей Катериной. И сразу навис вопрос об организации свадьбы. Заторопили друг друга родственники. Дементий с Катей были, в общем-то, еще почти дети. Что с них возьмешь? «Рано, конечно, отдаем», — вздыхала Алена. «Ни житейского опыта, ни собственного гнезда, ни своего взгляда на жизнь. Дети детьми. Просто так не хочется, чтобы она тратила время на неправильных людей. Хотя парень, он вроде хороший». «Ну что ты, Аленушка», — успокаивал жену Роберт, — «Вспомни нас. Пусть начнут, а там видно будет». «Правильно, Алуся. Не встревай в процесс», — подытожила Литка. «Если это и будет ошибка, то ее, а не твоя. И тебя винить будет не за что». Организовали все быстро и, конечно же, по блату. Думали сначала про метрополь, но по особым причинам, о которых родственникам Дементия не сказали, перевесил ресторан «Прага». Дома же прекрасно знали, что Литка мимо своих любимых рулетиков из ветчины с сыром не пройдет ни при каких условиях. А Метрополь чем удивит? Ну да, пусть у них самый лучший в Москве борщ, правильный, на квашеной капусте с копченостями. Но где свадьба и где борщ, я вас умоляю, объясняла Литка на голубом глазу, хотя глаз у нее был зеленый. Поэтому, конечно же, победили рулетики. А вскоре, как раз в срок, за неделю до торжества, позвонил Алекс, французский друг. Встречайте, мол, гонца со свадебным платьем, а я прилечу прямо на торжество. Сначала передадут платье, туфли купить не успели, их привезут позже. Место встречи было, конечно, странноватым и необъяснимым. На Тверской, прямо у входа в мэрию, в 10 часов вечера. От дома два шага. Роберт хотел было выйти один, но Катя тоже решила поприсутствовать при таком важном событии. Они зачем-то пришли раньше положенного и стали прохаживаться у витрин книжного магазина «Дружба», где продавали литературу только социалистических стран. Магазин этот был в свое время одним из Катиных самых любимых на районе. Хотя литература, соцстран, как таковая ее, конечно, не интересовала. Но прекрасные художественные немецкие альбомы, Всяческие брошюры по рукоделию, а главное, модные журналы, которые раз в месяц сменялись на прилавке, приводили ее в полный восторг. Только здесь можно было найти польскую уроду, красоту по-ихнему, кобетту и житче, это уже значило «женщина и мода», а еще журналы из ГДР, Венгрии и даже Югославии. Но последнее время она в магазин заходить побаивалась – Вместе с вьетнамскими книгами в СССР, а точнее в Москву, а еще точнее на улицу Горького в дом 15, завезли невиданных тараканов, совершенно не похожих на милых привычных прусаков Тараканы были огромные, с палец и летучие. Поначалу они пикировали только с вьетнамской литературы на покупателей, но после осмелели и завоевали весь книжный социалистический лагерь, Катя даже наклонилась поближе к витрине, приникла, чтобы рассмотреть, выставлены ли тараканы на витрину или представляют социалистическую республику Вьетнам только в торговом зале. «Ты чего там?» Роберт тоже заинтересовался витриной, глянул на книжки, но тут заметил, как к соседнему дому подошел неприметный, как в фильмах про разведчиков, мужчина, обвешанный красивыми иностранными коробками. Все произошло быстро, скомканно и совершенно буднично. Коробки были вручены, где договаривались у мэрии, прямо около ошарашенного милиционера. «Вот, это вам, вы Крещенский, я вас узнал», и сразу же откланялся. Милиционер было рыпнулся к ним, но в последний момент почему-то передумал останавливать эту странную парочку. Катя отобрала у отца одну из коробок, чтобы моментально приобщиться к прекрасному. Она оказалась легкой, практически невесомой, хоть и довольно большой. Алена с Лидкой ждали на лестничной клетке, прямо перед лифтом. «Как вы долго! Я тут уже захерела от ожидания! На, посчитай мой пульс!» Лидка продемонстрировала Кате запястье. «По моим расчетам, минут пять как должны были явиться». Тут она молниеносным движением отобрала все коробки и быстренько походкой радостного пингвина потащила их к себе в комнату. «Ну подожди! Куда ты? Дай я все сразу примерю!» запросила Катерина. Но было поздно. Лидка, как фея из Золушки, одним взмахом руки вывалила содержимое самой большой коробки себе на кровать, которая моментально превратилась в огромное облако. Только не кучевое, а перистое. Ведь оборка по платью шла из самых, что ни на есть, настоящих перышек. Такое еще не встречалось никогда. А! пронеслось эхом по комнате. «Господи! Какая же это невозможная красота! Я видела такое только в кино!» Платье действительно было невообразимым. Из белого набивного шелкового бархата конечно же, в пол, да еще и с пышной нижней юбкой и легким, очень неожиданным треугольным пончо. По краю пончо и посередине юбки шла опушка из легких белоснежных перышек, почти пуха. Но самое удивительное, что было в платье, так это два крупных белорозовых цветка. Пионы или розы ли, которые украшали пончо, как две большие броши. Катя сначала и не поняла, откуда они, зачем нужны ли здесь вообще. На примере в платье увидела, что да, необходимы. Это та самая деталь, которая приковывает взгляд и превращает обычное свадебное платье в волшебное. Именно так. В другой коробке лежала длиннющая фата. Как надо фата без экономии, продуманная, вся такая французская. невесомое. В третьей — Доранж, воздушный веночек из мелких, хорошо сделанных цветиков с ленточками. Верх изящества. Как же все заквакали вокруг этого роскошества. Катя долго щупала, рассматривала всю эту красоту, гладила мягкую ткань, приглядывалась, пытаясь разобраться, из чего сделано нежное украшение на голову. вертела в руках тончайшую накрахмаленную сеточку и вдыхала загадочный заграничный запах, исходящий из коробок. «Ну, давай же, не томи, надевай! Покажись во всей красе!» Литке очень уж не терпелось посмотреть, она суетилась вокруг внучки, и глаза ее сияли. Глаза, которые, несмотря на возраст, все еще чего-то ждали от этой жизни. Мама с бабушкой помогли Кате влезть в платье, Литка приладила длиннющую фату с веночком, и обе отошли в другой конец комнаты, чтобы насладиться видом. «Держите меня! Я вошла в восторг!» Литка падать и не собиралась, хотя довольно громко всхлипнула, подняв экстремально черные брови. Алена на всякий случай взяла ее под руку. «Козочка моя, ты даже не представляешь, какая ты красивая!» — улыбнулась мама. а Лидка все самое красивое сравнивала или с птичками, или с цветочками. «Как ты расцвела! Как голландский тюльпан! Как тебе это идет, козочка моя? Какой фасон? Сразу видно! Париж! Вот умеют же люди делать! Сейчас главное, чтобы Дементий не увидел твоего платья. Примета такая — жениху не показывать!» Лидка стала хороводить вокруг внучки, поправляя складочки — А Алена продолжала любоваться издалека, время от времени встряхивая головой, словно не веря, что дочка уже невеста. «Хотя, поверь моему опыту, я все еще уверена, что нельзя было тебе так сразу соглашаться». Лидка была в своем репертуаре. «В твоем нежном возрасте надо было мнение-то раза два 3 поменять. Это было бы чисто по-женски. И намного романтичней. Ну да ладно». И сразу, не дожидаясь ответа, пошла за булавками. чтобы платье посадить. Но сажать ничего не пришлось. Размер был подобран идеально. Катя же влезла на мамины каблучищи, может, даже впервые в жизни на такие высокие, чтобы немного порепетировать легкую свадебную поступь. Но нет, не было ни уверенности, ни устойчивости, ни свободы движения. девеньки можно хоть и мне посмотреть?» Стукнув в дверь, показался Роберт. «А то вы так расквакались, в кабинете слышно!» И, увидев дочку, повлажнел глазами. «Иди сюда, моя кукочка!» Обнял ее, и они застыли. Роберт прикрыл глаза и в какой-то раз понял, что этот момент — то самое счастье, определение которому невозможно дать. Да и зачем? Вот оно, под рукой, осязаемое и замерзшая. Жить для этого счастья — это само счастье и есть. «А что у Дементия с костюмом?» — спросила Алена, затянувшись сигаретой, и не то от умиления, не то от дыма прикрыв глаза. Да, выросла девочка, готова к женской жизни. Одна из миллионов и одна на миллион. А вслух сказала, «Такой красивой невесте и жених должен быть под подстать». У него есть что-то подходящее?» Катя, все еще не отпуская отца, стала рассказывать. «Да он ударился в капризы. Я ему рассказала, что мне платье из самого Парижа пришлют. Вот он и занервничал. Сначала родители купили ему в «Березке» чешский костюм «Тройку». Но нет», — сказал Дементьев, — «никогда и ни за что. их хоть деньги потрачены, он это позорище не наденет. Но потом вроде они что-то придумали... «Только бабочки нет. Жениху же бабочка необходима?» спросила Катя, не в силах оторвать взгляда от своего отражения с папой в зеркале. «Жениху необходима невеста, а ты у нас будешь самой красивой невестой в мире», сказал Роберт. «Но бабочку можно у Давида попросить, уверен, не откажет. А шлейф тебе лиска понесет. Дадим ей вот такое ответственное задание». Он взял конец шлейфа и потащил к Алене. Катя улыбнулась, кокетливо поправив съехавшую фату. Она посмотрела на маму с папой и вдруг подумала, что редко говорит, как их любит. Вернее, в силу возраста почти не говорит. Но тут вдруг очень захотелось. Ну прям очень-очень. И не потому, что была благодарна за роскошное французское платье, нет. Это было тут совсем ни при чем. Просто решила, что пришло время, когда это необходимо сделать, сказать. произнести, именно сейчас, в эту самую минуту. Пусть они и так знают, а они точно знают, но очень уж захотелось, и сказать тихо. «Тише скажешь, глубже достанешь», как говорила Литка. Подошла, обняла, прижалась к ним обоим, совсем разомлевшим от неожиданности, и замерла в затаенном восторге. «Как же я вас люблю!» Прошептала она совсем тихо, даже не поняв, услышали ли ее мама с папой. Но услышали. Конечно же, услышали. Мама от нежности и любви таяла, как свеча, молча, не говоря ни слова, растапливалась от наслаждения. А отец только и смог произнести «Ластынька моя». Словно сросшиеся, они стояли втроём в этой белой пене из невесомой невестиной фаты, как экспонаты из какого-то неведомого волшебного музея, где в ватке на всеобщее обозрение выставлено самое важное и ценное. Главная редкость, такое, чего нигде больше не сыщешь. Простое, личное счастье. Их и только их. Каждый раз это состояние Кати воспринималось по-новому, через чувство краски, запахи, и вот ее окутало теплотой, ощущением покоя и одновременно неукротимым восхищением жизнью. Чувства были пьянящие и ароматные, словно только что выпеченные. Катя выдохнула и застыла, а Алена, облокотившись Роберту на плечо, мечтательно улыбалась и тоже думала об этом, что вот так оно и выглядит, тихое женское счастье. И как бы накладывать такое же и для дочек, ну ладно, пусть не такое, как у них с Робом, но хоть отдаленно похожее, чтобы через много-много лет вот так же Катюха с Дементием, а потом и Лиска с мужем стояли бы, окруженные детьми и внуками, и напитывались друг от друга блаженством. Так и будет. Обязательно. Так и будет».